Глава вторая. Последний шанс. В кабинете декана факультета боевой магии повисла напряженная тишина. Даже из окна не доносилось ни звука, словно и птицы, и деревья тоже замерли в ожидании вердикта. И только золотые рыбки в большом круглом аквариуме, стоящем на отдельном постаменте, все так же невозмутимо плавали между разросшихся водорослей. Лорд Дегон, уже больше 15 лет занимающий свою должность, пристально смотрел настоящего перед ним парня и напряженно сжимал в руке чернильную ручку. На столе перед ним лежал приказ на отчисление, на котором осталось поставить лишь две подписи – его и ректорскую. Он понимал, что должен это сделать, что терпение преподавателей давно иссякло, и любого другого студента выгнали бы и за меньшее, но все равно медлил. «Никейл», — вздохнул лорд дигон — «ты же понимаешь, что дальше так продолжаться не может». «Понимаю», — ответил тот, но его породистое смуглое лицо осталось невозмутимым, будто парню было все равно. Он стоял на вытяжку, гордо расправив плечи. Светло-русые волосы были стянуты в небрежный пучок на затылке, но костюм тройка выглядел идеально. И только полный сожаления взгляд ярко-синих глаз выдавал его искреннее отношение к происходящему». «Ты пропустил почти весь прошлый семестр», — продолжил декан. «У тебя задолженности по десяти дисциплинам, пропущена практика, а без нее я просто не имею права переводить тебя на пятый курс. Никакого уважительного повода для пропусков у тебя не было. И вот скажи мне теперь, что я должен с тобой делать?» «Понять и простить?» — с легкой иронией проговорил парень, а его губы искривились в подобие улыбки. «Куда проще махнуть на тебя рукой и подписать этот демонов приказ», – прорычал в ответ лорд дигон «Вот объясни мне, почему я до сих пор этого не сделал?» «Потому что вы были лучшим другом моего отца», – ответил Никейл. «А вот и нет», – покачал головой глава факультета. «Потому что, хоть ты и безответственный засранец, у тебя настоящий талант в построении порталов». «Нет, даже не талант, а талантище! Слухи о тебе дошли до дворца. Там в нескольких ведомствах уже потирают ручки, ожидая, когда ты получишь диплом. Сам король уже неоднократно слышал от своих министров твое имя, и вместо того, чтобы стремиться скорее закончить обучение и занять перспективную должность, ты нагло прогуливаешь занятия». «У меня были на то веские причины», — ровным тоном ответил нерадивый студент. «О которых ты упрямо не говоришь». «Не имею права», — качнул головой Ник. «Так и какого демона я тут с тобой нянчусь?» — вдруг крикнул декан от души, шибанов кулаком по столу. Он был еще не стар, для мага шестьдесят лет не возраст, но из-за нервной работы и милых подопечных его голова давно посидела. За плечами лорда Винсента Дигона была блестящая военная карьера, которую он решил завершить, отправившись преподавать боевую магию. Думал, что так ему будет спокойнее. Глупец. Именно в академии он понял, что проще пройти несколько военных кампаний, чем учить уму-разуму одаренных бездельников. Ник, давай на начистоту. Открыто и откровенно, проговорил декан, несколько раз медленно выдохнув. «Я не хочу тебя отчислять, и с радостью дал бы тебе шанс, последний, финальный, но только в том случае, если он на самом деле тебе нужен». И тут в глазах парня появилось неверие, быстро сменившееся надеждой. Он даже сделал небольшой шаг вперед, но сам себя остановил. Снова вытянулся по струнке, вскинул подбородок и сказал... — Лорд дигон если вы дадите мне этот шанс, обещаю, я его не упущу. Мне очень нужен диплом, вы же знаете. — Знаю, — насупленно ответил мужчина. — Потому и треплюсь тут с тобой, вместо того, чтобы вместе с другими преподавателями праздновать твое отчисление. — Я могу закрыть все хвосты, хоть сейчас, поверьте, я готовился, — заверил его Никейл. «Меня очень радуют эти слова», – добродушно сказал руководитель факультета. «Но, к сожалению, одними хвостами не обойдется. Нужна отметка о прохождении практики и написанный тобой отчет. Принести все это ты должен до начала нового учебного года, а он начинается через два дня». Никейл панура отвел взгляд, а потом вовсе крепко зажмурился, ведь не мог не понимать, что разобраться с долгом по практике за такое короткое время попросту невозможно. Она занимала три месяца, а тут осталось каких-то сорок восемь часов. На некоторое время в кабинете снова стало тихо. Не выдержав давящего напряжения, декан поднялся из-за своего стола и подошел к распахнутому окну. Аллеи внизу сейчас казались пустыми, над ними шелестели листьями раскидистые деревья, и это наполняло душу приятным умиротворением. «Дайте мне хотя бы неделю, я все добуду!» Только теперь в гордом голосе Ника стали слышны нотки волнения. «Нет», — сокрушенно вздохнул его наставник. Это условие ректора. Поверь, жалобы на тебя достали его еще сильнее, чем меня. Ты же не просто прогульщик. Это тебе бы простили. Пошли бы навстречу молодому таланту, если бы не твой длинный послужной список каверс. Поверь, миссис Крист до сих пор с содроганием вспоминает, как ты вышел из ее маленького шкафа в одних брюках, да еще и измазанной помадой». «А за тобой из него вышли еще пять человек». На губах Никейла появилась теплая улыбка. Он явно не считал тот случай таким уж ужасным проступком, скорее промахом. Надо же было так промахнуться, строя портал из женского общежития в мужское. Увы, иногда, особенно под действием алкоголя, его дар давал вот такие странные сбои». Декан снова отвернулся к окну. Да, многие из выходок Ника Крайстера давно стали теми байками Академии, которые передаются из уст в уста. Раньше этот сверходаренный студент был знаменит только своими веселыми каверзами. А два года назад ни с того ни с сего вдруг начал прогуливать занятия. И ладно бы одно или два – Сначала стал пропадать на неделю, а потом мог не появляться в академии месяцами. Неудивительно, что сейчас он оказался в таком плачевном положении». Лорд Дигон уже собирался предложить Нику попробовать восстановиться в следующем году, как вдруг увидел внизу темноволосую девушку в длинном светло-голубом платье, а присмотревшись, узнал ту самую юную леди, которую ему очень настойчиво рекомендовали принять на боевой факультет, хоть подобное и было запрещено. Тогда декану пришлось уступить, потому что таким, как ее дядя, не отказывают. Вот только после зачисления этой особы лорд Деннерстайр дал понять, что теперь является его должником. Что ж, видимо, пришло время попросить о возврате того самого долга. «У меня есть одна идея», – проговорил лорд Дигон, проводив девушку взглядом. Он обернулся к Нику и посмотрел с ухмылкой. «Какая?» – не удержался от вопроса парень. «Не факт, что она сработает, и тебе точно обойдется очень дорого. Но сначала ответь, ради продолжения учебы ты готов поработать на тайную полицию королевства?» Глаза Никейла удивленно округлились, а на лице на несколько мгновений появилось выражение полнейшей растерянности. Потом он чему-то откровенно усмехнулся и уверенно кивнул. «Готов», — сказал без сомнения. «В таком случае», — улыбнулся декан, — Я попробую уладить вопрос твоей практики через лорда Стайра, но ты сам понимаешь, что в случае положительного решения он с тебя не слезет. В его ведомстве твой талант будет незаменим. Скажу честно, карьера в тайной полиции это совсем не то, чего бы мне хотелось от жизни, признался Ник, но в данной ситуации отказываться будет слишком глупо. Верно мыслишь, покивал его наставник, у которого с души будто камень свалился. Ведь если на документах о практике кейла будет стоять подпись лорда Стайра, то даже ректор не рискнет заикаться об исключении. Дело за малым – получить эту самую подпись». Но лорд дигон уже почти не сомневался, что у него получится. Все же племяннице главы тайной полиции предстоит учиться на его факультете, а значит, в интересах лорда Стайра пойти им навстречу. Королевская академия магии располагалась на западной окраине Хайсета. Учеба в ней традиционно начиналась с первого дня осени. Я же прибыла в нашу прекрасную столицу за неделю до сего знаменательного события, потому у меня было предостаточно времени для того, чтобы освоиться в новых реалиях. За это время я успела спокойно отнести документы в деканат, получить учебники, форму, даже вдоволь побродила по самой академии – Жить собиралась в общежитии, хотя дядя предлагал остаться в его особняке. Я отказалась по многим причинам. Во-первых, считала неправильным стеснять своего вечно занятого холостого родственника. А во-вторых, не хотелось получить в его лице строгого надзирателя. Он совершенно точно стал бы контролировать каждый мой шаг. Возможно, даже приставил бы охрану. С него бы сталось, особенно после того привета, который я все же передала ему от пирата. Дядя был в курсе всего, что произошло с нами в путешествие. Когда мы с тетушкой сходили с королевской шхуны в Бренте, куда нас доставили военные моряки, лорд Стайр уже стоял на причале. Сначала он убедился, что с нами все в полном порядке, доставил нас в гостиницу и только потом отправился разбираться в случившемся. Я знала, что теперь-то он взял под личный контроль вопрос разгула пиратов на торговом морском пути и не сомневалась, что скоро с морскими разбойниками будет покончено». С того дня о пиратах мы с ним не заговаривали ни разу. И только сегодня вечером, после того, как проводили тетю Чаря на поезд и вернулись в особняк, дядя решил поднять эту неприятную тему. «Знаешь, Мэл, мне вот не дает покоя один вопрос», – отложив вилку, заговорил дядя. «Почему, зная, что ты, моя племянница, тот пират тебя все-таки отпустил? Мы ужинали с ним вдвоем в малой столовой, оформленной в коричнево-персиковых тонах. Нам подавали изумительную утку с овощами, и я искренне наслаждалась трапезой, ровно до того момента, пока не услышала дядину фразу. Потом перед глазами снова встало жуткое лицо со шрамом, и аппетит мгновенно пропал. «С его стороны было бы логичнее оставить тебя как козырь. Он должен был понимать, что теперь я начну на него охоту, а ты могла стать отличным предметом для шантажа, и все же он позволил тебе уйти». Я вспомнила, как глупо грубила пирату, как он грозился оставить меня себе и как передумал. Он принял это решение как раз после того, как узнал, что я леди Стайер. Дядя задумчиво кивнул. «Как я понял, это был коготь», — сказал он. «По моим сведениям, этот тип не так давно в их братии». Появился из ниоткуда, капитаном стал, устроив бунт на корабле, избавившись от своего предшественника. Удачливый гаденыш и самый отчаянный из всех. Он орудует именно на главном торговом пути, по которому к нам везут товары с востока лердонии и с соседних стран. Нападает чаще всего в непогоду, когда моряки заняты борьбой со стихией. Корабли уводит вместе с грузом. Некоторые возвращает, просто бросает болтаться в море, но уже с пустыми трюмами. Некоторые так и остаются у него. А вот людей почти всегда отпускает, но тоже не всех. «Ну вот, значит, нет ничего странного в том, что и меня он отпустил», — сказала я. Мне было крайне неприятно вспоминать тот случай. Гадкий коготь теперь присутствовал почти в каждом моем сне, делая их по-настоящему жуткими. Он снова прижимал меня к себе, пытался поцеловать, а я уворачивалась, била его магией, но после этого на его страшном лице каждый раз появлялась удивительно довольная улыбка, будто ему даже нравился мой отпор. После этих снов я просыпалась в холодном поту и подолгу лежала в кровати, убеждая себя в том, что это просто происки моего подсознания, что я в безопасности, в защищенном магии доме, и мне точно ничего не угрожает, в отличие от тех, кто до сих пор находился в плену пирата. «Есть ли информация о тех, кто остался тогда на корабле?» – спросила я у дяди. «Нет», – он покрутил в пальцах столовый нож, «но их ищут, как и Алый рассвет». Коготь сбросил тогда в море почти всех членов команды. Он оставил в плену только капитана и боцмана, ну и тех десятерых пассажиров, которым не повезло. Боюсь даже думать о том, что с ними сейчас происходит. «Удивительно, что в наш век развитие магической науки и механики вообще существуют пираты», — высказала я свое негодование. «В море Маде нестабильно», — покачал головой дядя. «Есть участки, на которых ее вообще нет, а кое-где, наоборот, слишком много, потому там далеко не всегда работает привычная связь. Это я знаю. Просто странно, что наши полиции и военные не могут справиться с шайкой морских разбойников». «Поверь, мне, Лиса, это ненадолго». И я ни на мгновение не усомнилась, что очень скоро от пиратов останутся одни лишь воспоминания. Если уж это дело взял на контроль лично глава тайной полиции, то у преступников просто нет ни единого шанса. Вдруг бесшумно отворилась дверь, и в столовую вошел дворецкий, мистер Сайх. Он поклонился дяде и только потом заговорил. «Милорд, к вам лорд Никейл Крайстер по личному вопросу». Дядя на мгновение нахмурился, будто пытался вспомнить, кто это такой, но вдруг в его глазах появился знакомый блеск азарта, а взгляд стал очень довольным. «Проводи его в мой кабинет и подай чай», — ответил дядя Дворецкому. «Хотя нет, предложи коньяк или вино, пусть сам выберет, я приду через несколько минут». Когда мистер Сайх удалился, дядя внимательно посмотрел на меня и медленно постучал пальцами по краю стола. «Вижу, ты что-то задумал», – озвучила я свои мысли. «О да, дорогая племянница», – ответил самодовольным тоном. «Эта мысль раньше приходила мне в голову, но лишь теперь обрела ясность. Более того, она кажется мне почти гениальной. И что же это за поразительная идея? В моей душе поселилось дурное предчувствие». «Не смотри на меня так», – тихо рассмеялся дядюшка Деннер. тебе совершенно нечего бояться даже наоборот в прошлый раз подобный оборот использовал отец когда ему пришло в голову выдать меня замуж без моего согласия ответила поморщившись полагаю это его затея с треском провалилась правильно предположил лорд стаер все же он прекрасно меня знал «Ты прав, но скандал был грандиозный», — вспомнила я. «Кстати, мама постоянно твердила, что это все из-за твоего паршивого характера, который каким-то странным образом передался мне». «Ну, скажем, у нее и самой характер не подарок», — ухмыльнулся он. «Но в одном Олма права, Мэл. Ты у нас девушка бойкая, иногда даже безрассудная, с таким нравом и мужчинам приходится непросто, не то что слабой юной леди». «Не такая уж я и слабая», — возразила, отложив столовые приборы. «Никто с этим не спорит. Но ты все равно слабее мужчин, хотя бы в физическом плане, и не всегда понимаешь, когда нужно промолчать. Потому, признаюсь, мне немного боязно отправлять тебя в академию, да еще и на боевой факультет, где вообще никогда не учили леди. Но теперь я почти спокоен». — Интересно, что же заставило тебя успокоиться? — сильнее насторожилась я. — Неужели уверовал в мое благоразумие? — Я скорее поверю в существование разумных летающих ящеров, сказки о которых ты любила читать в детстве, — ответил дядя, а в его глазах стояло веселье. — Ладно, Мэл, если ты закончила с трапезой, то прошу тебя пойти со мной. — Желаешь познакомить меня со своим гостем? — спросила, тяжело вздохнув. последний год папа едва ли не ежедневно представлял мне нового мужчину, то чьего-то родственника или сына, то старого друга, то партнера по каким-то предприятиям. Он очень хотел сплавить меня под венец. Можно сказать, грезил об этом. Увы, наши с ним желания не совпадали, ведь я мечтала учиться боевой магии и совсем не видела себя примерной женой или матерью». «Да, милиса ответил дядюшка Деннер. «Честно говоря, я и сам с ним еще не знаком, но услышал об этом самородке немало. И коль уж судьба привела его ко мне, значит, это самое верное решение. Я не понимала, что дядя имеет в виду, но расспрашивать не стала. Думаю, сейчас сам все расскажет. А вот если не расскажет, тогда и начну докапываться до истины. Ему некуда от меня деваться, мы с ним пока живем в одном доме, так что не сбежит». Он учтиво предложил мне локоть, за который я привычно уже зацепилась, и мы чинно направились вперед по переплетению коридоров особняка. На самом деле у дяди имелось два кабинета. Один личный, где он предпочитал работать в тишине, и второй для приема гостей. Сейчас мы шли во второй, потому что в первый даже мне входить запрещалось, а защита там стояла такая, какую не преодолеть никому постороннему». Дядюшка даже как-то обмолвился, что в ее основе темная магия, которая до недавнего времени вообще считалась запрещенной. У нужной двери лорд Стайер остановился, будто к чему-то прислушиваясь, а потом решительно толкнул створку и жестом пригласил меня войти.